Глава 59. Салям алейкум, Амарчик. После посещения острова Рудольфа Ладога повернула в обратный путь. Экскурсанты уже порядком устали от обелей впечатлений, от не круглые сутки солнца, от частых туманов и почти непрестанного грохота льдин, ударяющихся о форштевень и борта судна. Все меньше и меньше охотников находилось высаживаться на пустынные острова — И под конец только наши друзья, да еще два-три неутомимых экскурсанта, не упускали ни одной возможности посетить скалистые негостеприимные берега. «Ну что ж», — сказал как-то утром Степан Тимофеевич, — «в последний раз я высажу вас, и баста, никакого нет расчета останавливать пароход из-за каких-нибудь шести-семи человек». Поэтому Волька сговорился со всеми отправляющимися вместе с ним на берег по-настоящему проститься с архипелагом и не спешить с возвращением на Ладогу. Тем более, что Хаттабыча, торопившегося обычно с возвращением с ними, в этот раз не было. Он остался играть в шахматы с капитаном. Волька таинственно проговорил женя когда они спустя часа три устал и вернулись на борт Ладоги. Айда в каюту! я тебе покажу кое что интересное да вот смотри продолжал он плотно притворив за собой дверь каюты и извлек из под полы своего пальтишка какой то продолговатый предмет что ты на это скажешь я нашел эту посудину на противоположной стороне острова у самого берега в руках у жени волька увидел позеленевший от морской воды небольшой размером со столовой графин медный сосуд «Его нужно сейчас же сдать степан Тимофеевичу», — возбужденно сказал Волька. И «Это, наверное, какая-нибудь экспедиция вложила в него письмо и бросила в воду, чтобы узнали о ее бедственном положении». «Я тоже сначала так решил», — отвечал Женя. «Но потом сообразил, что ничего страшного не случится, если мы раньше сами вскроем эту посудину и первые посмотрим, что там у нее внутри положено. Это же очень интересно, правильно я говорю». «Правильно, конечно, правильно!» — горячо согласился Волька. Женя, побледнев от волнения, довольно быстро соскреб с горлышек сосуда смолистую массу, которой оно было наглухо замазано. Под смолой оказалась массивная свинцовая крышка, покрытая какими-то значками. Женя с трудом отвинтил ее. «А теперь, — сказал он, — опрокидывая сосуд над своей койкой. «Посмотрим, что там». Он не успел закончить фразу, как из сосуда. валом повалил густой черный дым, заполнивший всю каюту так, что совсем потемнело и нечем стало дышать. Однако спустя несколько секунд дым собрался, сжался, и превратился в малопривлекательного старика со злобным лицом и глазами, горящими, как раскаленные угли. Первым делом он упал на колени и, истово колотя с лбом об пол, возопил «Ас-Сулейман ибн-Дауд, прости меня, недостойного твоего раба!» После этих слов он еще несколько раз молча стукнулся лбом об пол, с такой силой, что вещи, висевшие на стенах каюты, закачались, как во время сильной качки. Потом он снова вскрикнул. «О, пророк Аллаха, не убивай меня!» «Разрешите справочку!» прервал его стенание перепуганный и в то же время заинтересованный Волька. «Если не ошибаюсь, речь идет о царе Соломоне. Именно о нем, о презренный отрок. О Сулеймане ибн Дауде, да продлятся его на земле!» «Это еще большой вопрос». то из нас презренный?» — спокойно возразил Волька. «А что касается вашего Сулеймана, то дни его ни в коем случае продлиться не могут. Это совершенно исключено. Он, извините, помер. Ты лжешь, несчастный, и дорого за это заплатишь. Напрасно злитесь, гражданин!» «Этот восточный король умер две тысячи девятьсот девятнадцать лет назад, об этом даже в энциклопедии написано. Кто открыл суд Деловито осведомился старик, приняв, очевидно, к сведению Волькину справку и не очень огорчившись. — Я, — скромно отозвался Женя, — я, но не стоит благодарности. — Нет Бога, кроме Аллаха! — воскликнул незнакомец. — Радуйся, о недостойный мальчишка! — А чего мне, собственно, радоваться? — удивился Женя. — Это вас спасли из заточения, вы радуетесь. А мне-то чему радоваться? — — А оттому, что я убью тебя в сию уже минуту злейшей смертью. — Ну, знаете ли, — возмутился Женя, — это просто свинство. Ведь я вас освободил из этой медной посудины. Если бы не я, кто знает, сколько вы еще тысяч лет проторчали у ней в дыму и копоти. — Не утомляй меня своей болтовней! — сердито прикрикнул незнакомец. — Пожелай, какой смертью умрешь и какой казнью будешь казнен. у Попрошу без запугиваний. И вообще, в чем, собственно, говорят, дело?» Вконец рассердился Женя. «Знай же, о недостойный юнец, Что я один из джиннов, Ослушавшихся Сулеймана ибн Дауда, Мир с ними обоими. И Сулейман прислал своего визиря, Асафа ибн Барахию, И тот привел меня насильно, видя меня в унижении против моей воли». Он поставил меня перед Сулейманом, и Сулейман, увидев меня, приказал принести этот кувшин и заточил меня в нем. — Правильно сделал, — пробормотал Женя. — Что ты там шепчешь? — подозрительно спросил старик. — Ничего, просто так, — поспешно отвечал Женя. «То — То-то, — мрачно сказал старик, — а то со мной шутки плохи. Итак, заточил он меня в этом сосуде и отдал приказ джинам. И они понесли меня и бросили в море. И я провел там сто лет и сказал в своем сердце, «Всякого, кто освободит меня, я обогащу навеки». Но прошло сто лет, никто меня не освободил. И прошло еще сто лет, и я сказал всякому, «Кто освободит меня, я открою сокровище земли». Но и на этот раз никто не освободил меня. И надо мной прошло еще четыреста лет, и я сказал «Всякому, кто освободит меня, я исполню три желания». Но никто не освободил меня, и тогда я разгневался сильным гневом и сказал в душе своей «Всякого, кто освободит меня сейчас, я убью». но предложу выбрать, какой смертью умереть. И вот ты освободил меня, и я тебе предлагаю выбрать, какой смертью тебе желательней было бы умереть». «Но ведь это просто нелогично — убивать своего спасителя», — горячо возразил Женя. «Нелогично и неблагодарно». «Логика здесь совершенно не при чем», — жестко отрезал Джинн. Выбирай себе наиболее удобный вид смерти и не задерживай меня, ибо я ужасен в гневе. «Можно мне задать один вопрос?» — поднял руку Волька. Но Джин в ответ так цикнул на него, что у Вольки от страха чуть не подкосились ноги. «Ну, а мне-то... Мне-то вы...» «Разрешите один только единственный вопрос?» Взмолился Женя с таким отчаянием в голосе, что Джин ответил ему, «Хорошо, тебе можно, но смотри, будь краток». «Вот вы утверждаете, что провели несколько тысяч лет в этой медной посудине», произнес Женя дрожащим голосом. «А между тем...» Она настолько мала, что не вместит даже одной вашей руки. Как же вы в ней умещались целиком? — Так ты что же не веришь, что я был в этом сосуде? — скричал Джин. — Никогда не поверю, пока не увижу собственными глазами. Твердо отвечал Женя. — Так смотри же! — «И убеждайся!» — заревел джин, встряхнулся, стал дымом и начал постепенно вползать в кувшин под тихие аплодисменты обрадованных ребят. Уже больше половины дыма скрылось в сосуде, и Женя, затаив дыхание, приготовил крышку, чтобы снова запечатать в нем джина, когда тот видимо раздумав снова вылез наружу и опять принял человеческий образ на на на сказал он хитро прищурившись и внушительно помахивая крючковатым давно немытым пальцем перед лицом жени который спешно спрятал крышку в карман на на на не думаешь ли ты перехитрить меня О, презренный молокосос! Проклятая память! Чуть не забыл. Тысячу сто сорок два года тому назад меня точно таким же способом обманул один рыбак. Он задал мне тогда тот же вопрос, а я легковерно захотел доказать ему, что находился в кувшине. и превратился в дым, и вошел в кувшин. И этот рыбак поспешно схватил тогда пробку с печатью и закрыл ею кувшин, и бросил его в море. Нет, больше этот фокус не пройдет. — Да я и не думал вас обманывать, — соврал дрожащим голосом Женя, чувствуя, что теперь-то он окончательно пропал. «Выбирай же поскорее, какой смертью тебе хотелось бы умереть, и не задерживай меня больше, ибо я устал с тобой разговаривать». «Хорошо», — сказал Женя, подумав, — «но обещайте мне, что я умру именно той смертью, которую я сейчас выберу. Клянусь тебе в этом торжественно». обещал джин, и глаза его загорелись дьявольским огнем. — Так вот, — сказал Женя и судорожно глотнул воздух, — так вот, я хочу умереть от старости. — Вот это здорово! — обрадовался Волька. А джин, побагровев от злобы, воскликнул. — Но ведь старость твоя очень далека, — «Ты ведь еще так юн!» «Ничего!» — мужественно ответил Женя. «Я могу подождать!» Услышав Женин ответ, Волька радостно засмеялся. А Джин, беспрестанно крикивая какие-то ругательства, стал метаться взад и вперед по каюте, расшвыривая в бессильной злобе все, что ему попадалось на пути. Так продолжалось, по крайней мере, минут пять, пока он не пришел, наконец, к какому-то решению. Он захохотал тогда таким страшным смехом, что у ребят мороз по коже прошел. Остановился перед Женей и злорадно произнес. — Спору нет, ты хитер, и я не могу тебе в этом отказать. Но, Марьюсуф ибн-Хаттап, «Хитрее тебя, о презренный!» «Омар Юсуф ибн Хаттап!» В один голос воскликнули ребята. Но Джин, дрожа от злобы, заорал. «Молчать! Или я вас немедленно уничтожу!» «Да, я, омар Юсуф ибн Хаттап!» «И я хитрее этого мальчишки!» да я выполню его просьбу и он действительно умрет от старости но он окинул ребят победным взглядом но старость у него наступит раньше чем вы успеете сосчитать до ста ой воскликнул женя звонким мальчиским голосом у, -у, -у, -у! Простонал он через несколько секунд басом, ой, прохрипел он еще через несколько секунд дребезжащим, стрековским голосом, ой, умираю. Волька с тоской смотрел, как Женя с непостижимой быстротой превратился сначала в юношу, потом в зрелого мужчину с большой черной бородой. как затем его борода быстро посидела, а сам он стал пожилым человеком, а потом и дряхлым, костлявым, лысым стариком. И еще несколько секунд, и все было бы кончено, если бы омар Юсуф, злорадно наблюдавший за быстрым угасанием Жени, не выкрикнул при этом. «О, если бы со мной был сейчас мой несчастный брат, как бы он порадовался моему торжеству!» «Постойте!» — закричал тогда изо всех сил Волька. «Скажите только, вашего брата звали гассан Абдурахман?» «Откуда ты дознался об этом?» Поразился Амар Юсуф. Не напоминай мне о нем, ибо сердце у меня разрывается на части при одном лишь воспоминании о несчастном Гассане. Да, у меня был брат, которого так звали, но тем хуже будет тебе, что ты разбередил мою кровоточащую рану. А если я вам скажу, что ваш брат жив, а если я вам покажу его живым и здоровым, тогда вы пощадите Женю? Если бы я увидел моего дорогого Гассана, вот тогда твой приятель остался бы жить До тех пор, пока он не состарится по-настоящему, а это случится еще очень нескоро. Но если ты обманываешь меня, клянусь, тогда вы оба не спасетесь от моего справедливого гнева. — Подождите, подождите в таком случае одну, только одну минуточку! — воскликнул Волька. Через несколько секунд он влетел в кают-компанию, где Хаттабыч беззаветно сражался в шахматы со Степаном Тимофеевичем. Хаттабыч, миленький, взволнованно залепетал Волька, беги скорее со мной в каюту, там ждет тебя очень большая радость. Для меня нет большей радости, чем сделать мат сладчайшему моему другу. «Степану Тимофеевичу!» — степенно ответил Хаттабыч, задумчиво изучая положение на доске. «Хаттабыч, не задерживайся здесь ни на минуту. Я тебя очень, я тебя очень и очень и очень прошу немедленно пойти со мной вниз». «Хорошо», — отвечал Хаттабыч и сделал ход ладьей. «Шах! Иди, волька я приду, как только выиграю». А это, по моим расчетам, произойдет не позже, как через три хода. — Это мы еще посмотрим, — бодро возродил Степан Тимофеевич. — Это еще бабушка надвое сказала. Вот я сейчас немножко подумаю и... — Думай, думай, Степан Тимофеевич, — ухмыльнулся старик, — Все равно ничего не придумаешь. Почему не подождать? Пожалуйста! Да некогда ждать!» Воскликнул с отчаянием Волька и смахнул фигуру с доски. «Если ты сейчас со мной не спустишься, бегом вниз, то я и Женя погибнем мучительной и страшной смертью. Бежим! Ты себе слишком много позволяешь». Недовольно пробурчал Хатабыч, но побежал за Волькой вниз. «Значит, ничья!» — крикнул им вслед Степан Тимофеевич, очень довольный, что так счастливо выскочил из совершенно безнадежной партии. «Ну нет, какая там ничья!» — возразил Хатабыч, порываясь вернуться назад. Но Волька сердито воскликнул «Конечно, ничья! Типичная ничья!» И изо всех сил втолкнул старика в каюту, где Амар Юсуф уже собирался привести в исполнение свою угрозу. «Что это за старик?» — осведомился Хатабыч, увидев лежащего на койке, жалобно стонущего старика бывшего еще несколько минут назад тринадцатилетним мальчиком Жени. это что за старик?» — продолжал он, заметив Омара Юсуфа. Но тут же побледнел и, не веря своему счастью, сделал несколько неуверенных шагов вперед и тихо прошептал «Салям алейкум, Омарчик». «Это ты, о, дорогой мой, Гасан Абдурахман!» Вскричал в свою очередь Амар Юсуф. И оба брата заключили друг друга в столь долгие объятия, что для людей со стороны это показалось бы попросту невероятным, если не знать, что братья были в разлуке без малого, Три тысячи лет. В первые секунды Волька был так растроган этой необыкновенной встречей двух братьев среди льдов Арктики и настолько доволен захота быча что совсем забыл про несчастного Женю. Но еле слышный хрип, донесшийся с койки, напомнил Вольке о необходимости срочных мер. «Стойте!» Закричал он и бросился разнимать обоих сынов Хаттаба. «Тут человек погибает! Они... Ой, помираю!» Как бы в подтверждении Волькиных слов прохрипел дряхлый старец Женька. хатабыч с удивлением осведомился. «Кто этот убеленный сединами старик? И как он попал сюда на постель нашего друга Жени?» «Да это же и есть Женя!» — с отчаянием воскликнул Волька. «Спаси его, Хаттабыч!» «Прошу прощения, о, дрожайший мой гасанчик!» Не без раздражения промолвил Амар Юсуф, обращаясь к своему вновь обретенному брату. «Мне придется прервать столь приятные мгновения нашей встречи, чтобы выполнить данное мною обещание». с этими словами он подошел к койке дотронулся ладонью до жененого плеча и прошипел проси прощения пока еще не поздно прощения у кого удивленно прохрипел старец женя у меня о презренный отрок за что за то что ты пытался провести меня «Это ты у меня должен просить прощение запальчиво возразил старец Женя. «Я тебя спас, а ты меня за это собирался убить. Не буду просить прощения». «Ну и не надо», — ехидно согласился Амар Юсуф. «Не настаиваю. Но учти, что в таком случае ты через несколько мгновений умрешь». «И умру». ты прекрасно гордо прошептал обессилевший женя хотя конечно ничего прекрасного в этом не видел омарчик ласково но твердо вмешался в их страшную беседу хатабыч не мрачай нашей долгожданной встречей нечестным поступком ты должен немедленно И без всяких предварительных условий Выполнить обещание, данное моему драгоценному другу Вольке ибн Алёше. Учти к тому же, что и достойнейший Женька мой лучший друг. А юсуф в бессильной злобе заскрежетал зубами, Но всё же взял себя в руки и промолвил «Встань!» О, дерзкий отрок, и будь таким, каким ты был раньше. Вот это совсем другое дело, — прохрепел Женя, и все в каюте насладились невиданным зрелищем, превращением умирающего старца в тринадцатилетнего мальчишку. Сперва на его морщинистых, впалых щеках появился румянец. Потом его лысый череп стал быстро покрываться белыми волосами, которые в скорости почернели так же, как и его густая борода. А крепший Женя молодцевато вскочил с койки, весело мигнув при этом своим друзьям. Перед ними был полный сил, коренастый мужчина, на вид казавшийся лет сорока, но отличавшийся от своих ровесников тем, что его борода сама по себе становилась все короче и короче, пока, наконец, не превратилась в еле заметный пушок, который затем тоже пропал. Сам же он становился все меньше ростом и все уже в плечах. пока не приобрел обычный вид и рост Жени Богорада. Так Женя стал единственным в мире человеком, который может сказать «Когда я еще был стариком!» С таким же правым, с каким многие миллионы пожилых людей говорят «Когда я еще был юным сорванцом!»